Глава 4. Тамань. Лето 6661-го. С.М.З.Х. На равнине кипела битва. Схлестнулись две конные многотысячные лавы, и началась рубка. Ржут лошади и кричат люди, сталкивается сталь клинков и свистят сотни стрел. Никто не намерен отступать, и ожесточение достигло крайнего предела. С одной стороны, больше десяти тысяч половцев хана Ковтундея, а с другой — авангард армии сельджуков под командованием принца Тагрула. А я в это самое время, вместе с охранниками из группы Войтиха, которые зимовали с кочевниками в Диком Поле, расположился на высоком кургане и наблюдал за всем происходящим со стороны — словно зритель, перед которым реконструкторы разыгрывают батальную сцену с большим количеством участников. На душе у меня спокойно, а разум прокручивает события нескольких последних недель и перебирает возможные векторы развития событий. После того, как покинул Константинополь, я направился в ставку своей Орды и перешел в постоянно расширяющуюся крепость на реке Саксагань, где меня встретили с радостью, Как-никак, но я хан, и у меня есть не только привилегии, но и определенные обязанности. Ведь даже такие люди, как Аслан Бельге, Тармен Бек или Дивлет Кул Иби, не могут решить все вопросы. Поэтому, как только я выбрался с тропы Трояна, наблюдатели зажгли сигнальный костер, и в течение часа в крепость примчалось несколько моих ближников». Они доложили о том, что происходило в степи во время моего отсутствия, рассказали про успехи и проблемы, а затем был задан один очень простой вопрос. «Что дальше, вождь?» Однако я с ответом не торопился. Прислушивался к чувствам наместников, проводил анализ информации и приходил к выводу, что дела в степи идут очень даже неплохо. Прошлогодний поход в Европу убавил мои силы на 50%. Слишком много воинов степники потеряли в боях с поляками и германцами, особенно когда возвращались обратно на родину, отбивали атаки местных партизан, и в обозах каждый день умирали раненые. Однако богатства, которые храбрые батыры добыли в землях католиков, оказались настолько огромными, а песни про подвиги славных воинов так быстро разлетелись по всем ордам половцев от Днепра до Волги, что это уже не имело особого значения. Павших воинов заменяли новые, а вместо аилов и кошей, которые не приняли мою власть и успели уйти на Бук или Дон, приходили другие. Они принимали слово сокола, давали клятву на верность Орде и Хану, а взамен получали защиту и помощь. Поэтому сейчас в подчиненных моей воле родах преднепровских и лукоморских степняков, не считая рабов, примерно 200 тысяч человек, и я мог выставить полтора тумена воинов». «Это, конечно, хорошо. Тем более, что переселенцы из других степных объединений, понимая, что под властью Вадима Сокола жить спокойней, безопасней и сытней, продолжали пребывать. Однако я такого развития событий не ожидал, так как изначально на подобное не рассчитывал. Собирался прикормить пару-тройку племен, которые смогут оказывать влияние на ханов, помощь которых может мне пригодиться. А вышло так, что теперь я сам степной правитель, и у меня отличные перспективы развития в этом регионе». Вот только главные мои интересы не здесь, а в Венедии, и уделять должное внимание тому, что происходило в Диком Поле, даже при наличии тропы Трояна, я все-таки не мог. Но деваться некуда, не бросать же людей, которые мне доверились. Конечно же, нет. Значит, придется оставаться ханом, хотя бы до тех пор, пока не подрастет малыш из теми, который и станет следующим ханом. Тем временем советники стали проявлять нетерпение. Они ждали моего решения, и я объявил — «В этом году станем сражаться против сельджуков. Один тумен отправится на помощь хану Ковтундею. Возглавит его Судемир Кучебич. Я буду вместе с нашим войском до тех пор, пока сельджуки не начнут отступление. Продолжительной войны не будет. До наступления осени завоеватели все равно уйдут». Степники переглянулись, и снова повисло молчание. «Теперь уже задумались они, и я их понимал». Хан Ковтундей снова прислал послов, которые просили о помощи и ждали, когда я вернусь в Ставку Орды. Но если я отказал им в прошлом году, то почему должен согласиться в этом? И по какой такой причине войско возглавит не Дельвет Кул-Иби, который считался моим фаворитом, а командир диких половцев, безродный Судемир Кучебич? И откуда у меня уверенность, что сельджуки все-таки отступят? Это знание или проявляет себя моя видовская суть? Наконец, слово взял Тармен бек мой родственник, ибо айсылу его внучка, и в Орде он наиболее влиятельный человек. «Хан, ты огласил свою волю, и никто из нас не вправе ее оспорить. Ты сказал, и мы все сделаем. Но прошу тебя объяснить, зачем нам помогать Ковтундею?» Кивнув, я ответил. «Сельджуки идут в силах тяжких. Больше шестидесяти тысяч воинов в первой волне». А у Ковтундея, даже с учетом примкнувших к нему непокорных половецких племен, которые проживали в предгорьях и не признавали власти больших ханов, с трудом наберется двести сотен воинов. С вооружением у него плохо, а еще хуже — с продовольствием. Он не выстоит, но самое главное, если его не поддержать, Ковтундей может переметнуться на сторону сельджуков, а нам это не нужно». «Поэтому пошлем один тумен, и уверен, что многие степные вожди последуют нашему примеру, выделят часть сил и соберут еще хотя бы пятьдесят сотен всадников». Тармен меня выслушал и задал новый вопрос. «Но если сельджуки уйдут, а ты в этом уверен, мой хан, то действия Ковтундея уже не будут иметь значения. Разве не так?» «Нет, уважаемый Тармен, Одно дело уйти, когда тебе пустили кровь, и ты понес потери». а совсем другое, когда ты побеждаешь, и появилась поддержка степных племен. В первом случае сельджуки отступят всем войскам, а во втором оставят в диком поле часть сил, которые продолжат наступление на север. А сельджуки точно уйдут? Да. А когда? Сразу, как только погибнет султан Араб, а произойдет это летом, в ближайшие месяцы». Степной вождь продолжил задавать вопросы, а за ним были другие, и никто не спросил про Кучебича, хотя вопрос у многих вертелся на языке. Но зато эту тему поднял сам Судемир, которого я оставил при себе после совета. «Хан!» — Кучебич слегка склонил голову. «Почему Тумен поведу я, а не Девлет?» «Потому, Судемир», — обратился я к нему по имени, «что племена, которые первыми примкнули ко мне, — Должны восстановить свою численность, а ты возглавишь диких половцев и тех, кто пришел в этом году. Это случайные люди, которых в деле никто не проверял, поэтому доверия к ним нет. Сегодня одни с нами, а завтра легко уйдут в другую орду, и плевать они хотели на клятвы. Вот пусть пришли и сражаются. Кто выживет, того сильнее повяжем с нами. Кто погиб, значит такова его доля. Ну и кроме того, вокруг тебя сбиваются не только дикие половцы. но и славяне, кто с Киева, Чернигова или Переславля к нам перебежал. Твое имя на Руси уже знают. Многие слышали про славного и справедливого Судемира Кучебича, который у самого Вадима Сокола в почете. Но славы много не бывает. Так что будем делать из тебя великого вольного вождя, который одерживает победы и готов приютить любого беглеца, кто не желает переселяться в Венедию, но не хочет или не может жить под русскими князьями». — В общем, готовься принимать под свою руку не только воинов, но и землепашцев. Посадим их деревеньками вдоль наших рек, и станут они под прикрытием Орды землю возделывать, как раньше это где-нибудь под Рязанью делали. — Я понял, хан, — Судемир кивнул и уточнил. — Я могу передать твои слова другим вождям. — Можешь. — Когда Тумен должен выступить? — Через седьмицу. — Мы будем готовы, хан. Кучебич ушел, и появились послы Ковтундея, которых я заверил, что мы поддержим наших соседей и вскоре придем к ним на помощь. А после них прибыли вороги, которые сделали свой доклад о том, что происходило в Орде. И, конечно же, выяснилось, что у нас все не так радужно и замечательно, как мне расписывали Тарменбек и Аслан Асланбельге. Есть воровство иконократство, тайные сношения с соседями, вражда между кланами и родами, мелкое вредительство, порча имущества и шпионаж в пользу ромеев. Все как везде в любом государстве. Идеала нет и быть не может. Но самое важное вороги озвучили в конце. Красавица Айселу собиралась мне изменить. «Как так?» «А вот так. Она молодая женщина, которая вышла замуж не по своему желанию». И меня видит крайне редко, а природа требует свое, и простые плотские желания задавить может не каждый. Одно время она засматривалась на Дивлета Кул-Иби, но вождь рода Гарей не поддался, стал держаться от моей жены подальше, а потом завел семью, вполне счастлив и про чужих женщин не думает. Так что к нему претензий нет. Однако Айселу... Нашла себе другого молодого красавчика, знатного воина из рода Карахалзан по имени Тюпрак. Кстати, это род, из которого происходил бывший хан Приднепровской Орды Бачман. Тюпрак постоянно крутится возле моей юрты, которая стоит на берегу Саксагни, рядом с крепостью. А жена не велит его прогонять и даже пыталась тайно с ним встретиться. Но попытка якобы случайно была пресечена бдительными слугами. По этой причине до того, что мне наставили рога, пока не дошло. «Вот только если не обращать на опасную ситуацию, которая может перед степными вождями уронить мою честь, внимание, рано или поздно это случится. Следовательно, проблему надо решать. Чем скорее, тем лучше. И все основные варианты на поверхности. Я велел по-тихому схватить тюпрака и узнать, кто и с какой целью его послал. Ибо в случайности и неожиданную любовь воина из враждебно настроенного клана к замужней женщине мне не верилось». а вот как поступить с Айсылу не определился, то ли ее в реке утопить, то ли направить к ней дедушку Тармена, то ли сына отобрать, то ли сделать вид, что ничего не знаю и оставить все как есть. Отпустив ворогов, я отправился в подвалы под крепостью. Два часа проверял казну, которая оказалась даже больше той, которая находилась в ророге, и прикидывал, на что она пойдет. Часть придется потратить на необходимые закупки в Киеве. а часть — на строительство крепостей и привлечение славянских землепашцев, которые осядут на берегах наших рек. А в будущем дадут орде не только зерно и налоги, но и пехоту. Только закончил с казной, как примчался вожак черных клобуков Какай Мнюзович, и пришлось его принять. Мы обменялись приветствиями, и он, зная, что я дорожу своим временем и не люблю пустых слов, сразу перешел к делу. «Вождь!» «Часть черных клобуков собирается выйти из-под власти царя Мстислава и намерена покинуть земли на реке Рось». «Почему?» — уже догадываясь, чем это вызвано, — все-таки спросил я. «Мы живем отдельно от русских, по своим законам и адатам, по слову наших стариков и вождей, и Изъяслав Мстиславич хотел нас вдоль границ расселить и раздробить черных клобуков на осколки, но не решился. Шла война, и он в нас нуждался». поэтому дал слово, что этого не будет. А теперь мир, Изяслава нет. И молодой царь Мстислав намерен сделать то, что не вышло у отца. Кто-то из наших согласен, привык иметь постоянный харчи от князей и служить сторожевой собакой, а многие против, поэтому я здесь. Собираетесь присоединиться к моей орде? Если ты нас примешь. У меня для вас полной свободы тоже не будет. Знаем. «Но ты не станешь нас разбивать, чтобы раскидать десятками и сотнями по самым дальним острогам?» «Сколько вас?» «Двадцать тысяч! Из них три с половиной тысячи воинов!» «Я вас приму. Однако земли для поселения получите в Крыму». Какай почесал затылок. «Там ромеи?» «Да», — согласился я с ним, — «но они вдоль побережья, в приморских городах и замках, а вы должны держать перешеек и обживаться. Придет час, и города ромеев станут вашими». «А мы помощь получим», — уточнил он. «Получите. И хлеб будет, и лошади, и оружие, и деньги. Не пропадете. Надо с вождями посоветоваться». «Не имею ничего против. На принятие окончательного решения время вам до середины лета. Потом окончательный ответ. Если согласны, зимовать будете между Днепром и рекой Ингулец. В Крым двинетесь следующей весной». «Я понял, вождь», — какая мотнул головой. «Ответ будет». «Добро». Основное было сказано и принято к сведению. Еще некоторое время мы потратили на обсуждение связанных с возможным переселением черных клобуков моментов и расстались. Кокай помчался на реку Рось, а я, приняв доклад ворогов, которые сообщили, что тюпрак уже схвачен и доставлен в пыточный подвал, снова спустился вниз. Степняк, который так и не стал любовником моей жены, был красив. Статный, смуглый мужчина, слегка за двадцать, ни грамма жира, сплошные мышцы, резкий и гибкий. Плюс к этому довольно приятное лицо, без оспин с шикарными черными усами. Настоящий степной батыр. Однако сломался он быстро. Его всего-то пару раз на дыбе вздернули, и он рассказал правду. Как я и предполагал, никакой внезапной любви со стороны тюпрака сайсылу не было, а имел место примитивный заговор — После смерти Бачмана род Кара Халзан возглавил его брат Инель. Он попытался вместе с несколькими знатными вождями уйти из Приднепровской Орды, но не успел. Дикие половцы Кучебича разгромили бунтовщиков, прикончили Инеля и сильно прижали вчерашнюю элиту. Однако кое-какое влияние Карахалзаны до сих пор сохранили, и старейшина отправили к моей юрте Тюпрака, который считался любимцем женщин». Задача простая — соблазнить жену хана и тем самым опозорить правителя, а заодно род Капаган и старого Тармена. Вот Батыр и старался. Он в самом деле смог привлечь внимание Айсылу и даже обменивался с ней устными посланиями через служанок, но не более того. В общем, ситуация была ясная. Я приказал вызвать Тармена, который должен выслушать показания Тюпрака, и когда это произойдет, Батыру сломают хребет — а старейшин рода Карахалзан возьмут под стражу и тоже допросят с пристрастием. Наверняка они смогут рассказать еще немало интересного, кто в оппозиции, что они задумали, с кем обмениваются тайными посланиями, ну и так далее. А вороги все запишут и представят мне краткий отчет, выжимку из всех допросов, на основании чего будут приняты новые решения, и, скорее всего, последуют дополнительные аресты изменников, как реальных, так и потенциальных. А как иначе? Мы тут не в бирюльке играем, и слово «демократия» вообще никому не известно. Тем более, если так дальше пойдет, и меня не притормозят обстоятельства, через несколько лет в диком поле появится настоящий каганат, который должен быть крепким и прочным. Так что сорняки лучше выпалывать сразу, пока они не проросли. Айсылу и сына Истеми я увидел только через три дня, когда Тарменбек уже успел выслушать признание Тюпрака и навестил внучку. Что он ей говорил, не знаю. Однако мозги жене вправил и даже перестарался. Я только вошел в белую юрту, как степная красавица бросилась ко мне, заплакала, упала на колени и обняла ноги. Она клялась, что даже не думала об измене и любит только меня, но, прислушиваясь к ее чувствам, я знал правду. Тюпрак, чей образ периодически возникал в ее памяти, нравился Айселу, и она представляла его своим любовником — но при этом, несмотря на свою молодость, она умна и прекрасно понимала, какими могут быть последствия. Поэтому боялась. Страх — вот главное чувство, какое я в ней уловил. Айсилу опасалась своих родичей, которые, наконец-то, стали по-настоящему уважаемыми авторитетными людьми в Большой Орде и не хотели из-за нее терять свое положение. А еще страшилось того, что у нее отберут сына. Вот такие дела. И как я должен был поступить? Я поднял женщину с колен — обнял и заверил, что все хорошо, и ее ни в чем не обвиняют. Успокоил жену, как мог, и поиграл с годовалым сыном. Но на ночь не остался. И все время, какое провел в Ставке, белую юрту на берегу Саксагани больше не навещал. С тех пор минуло без малого два месяца. Сельджуки вторглись в земли половцев и, растекаясь с широким фронтом, двинулись вдоль побережья Черного моря, в сторону Дона, и без помех прошли мимо рамейской таматархи. Они перемещались быстро, и в авангарде шла легкая кавалерия, с которой сегодня схватились половцы хана Ковтундея. Силы примерно равны, ни одна из сторон не имела преимущества. Битва просто перемалывала людей, и мне это категорически не нравилось. Я заветовал Ковтундею и его военачальникам не торопиться, ослабить противника налетами и засадами, но они решили иначе. И я не собирался никого убеждать». Хотят половецкие ханы большого сражения? Получите. А мой Тумен стоит за курганом и ждет, когда Ковтундей наконец-то включит мозг и позовет нас на помощь. Дым! привлекая моё внимание, закричал Кучебич. «В самом деле, примерно в полукилометре от поля боя, там, где находился командный пункт ханов Донской Орды, высь стал подниматься дымный столб. Это знак. Значит, нам пора». Я взмахнул рукой, и Кучебич, запрыгнув в седло, двинул во фланг сельджукам полнокровный десятитысячный тумен. Вздрогнула земля. Поток конных воинов, огибая курган, вырвался на открытое место и, набирая скорость, покатился на врага. И в небеса взвился древний боевой клич уракша. «Ур